Глава 59. Молекулярный биолог, мечтавший прославиться благодаря своему впечатляющему вкладу в точную химию ДНК, это было явление, не учтенное брокерами от власти в этом мире. Джост Хаб. Сразу после полудня на пятый день, после того, как Кевин Доннелл захватил лабораторию Килалу, Джон был переведен из подвальной комнаты, где содержался под стражей. Эта тюремная камера была одной из трех комнат, с каменными стенами ниже старой крепостной башни, зловонное место с плесенью на стенах и влажным полом. Окна с решетками на трех одинаковых дверях навевали мысль о том, что когда-то здесь размещалась темница. Дахин некоторое время располагался во второй камере, но его увели раньше. Священники-мальчик были помещены в третью. Верхние стропила внешней камеры были покрыты паутиной. Стена напротив была загромождена доверху кучей старого хлама сломанные кровати, покоробленные столы, ржавые керосиновые лампы, газовая печка на трех ножках, странные куски железных труб, автомобильное колесо с клочьями резины, свисающими Собода. Груда прогнивших досок лежала в углу. За Джоном пришли два охранника в униформе. Он не знал их имен, но они постоянно приносили еду заключенным. Про себя Джон называл их тощим и плешивым. Охранники приказали Джону раздеться, И когда он повиновался, сложили его одежду в угол и передали ему халат, одежду уборщиков. Он был скорее серым, чем белым. Джону было разрешено оставить только свои туфли. Был холодный серый день и дул пронизывающий ветер, когда Джона припроводили во дворик крепости. Он дрожал, поскольку легкий халатик не спасал его от холода. Толстая пелена облаков сделала дворик довольно-таки непривлекательным местом. Через арочный выход по направлению к озеру Джон видел, как ветер гонит рябь по воде. Этот же неуемный ветер закручивал халат, явно великоватый для Джона, вокруг его ног. «Куда вы меня ведете?» – поинтересовался он. «Заткни пасть, арестованный!» – процедил тощий. Сама крепость поднималась мощной монолитной громадой в сером освещении. Только несколько пятен желтого цвета мелькало в узких окнах, обозначая жилые комнаты на фоне общего безлюдья. Однако на подоконниках и карнизах кое-где виднелись белые цветы, и воздух казался свежим после затлы атмосферы тюрьмы. Тощие плешивы крепко держали Джона за руки выше локтя, когда вели его через дворик к административному крылу, а потом по желтому коридору и вверх по ступенькам в библиотеку крепости. Все светильники в библиотеке были зажжены. Хрустальные канделябры сверкали, как бриллианты. Лампы для подсветки были сфокусированы на поднятую платформу, построенную вблизи камина из листов фанеры, прикрепленных к тяжелой дубовой опоре. На подмостках стоял стол, вокруг него и позади кожаное кресло. Кевин Адоналл и Джозеф Хьюрити занимали два из них. Отец Майкл сидел в конце стола, а мальчик пристроился около него. Фентан стоял перед столом спиной к Джону. Шесть стульев были выставлены с одной стороны и выглядели как места для присяжных. Стойка, вроде скамьи подсудимых, сконструированная из труб, была прикреплена болтами к полу недалеко от того места, где стоял Дахини. Охранники пристегнули наручниками Джона на стойке и отошли на два шага. Джон внимательно осмотрел комнату. В библиотеке находились люди, стоявшие группами у книжных стеллажей и пристально глядевшие на него. В передних рядах стоял Адриан Пирт в своем дурацком зеленом твиде. Пирт упорно не хотел встречаться взглядом с Джоном. Дахини и Кевин Аддонелл вели очень тихий разговор, когда Джон вошел. Они не обратили внимания на прибытие арестованного и продолжили свою беседу. Хьюрити подтягивал виски прямо из бутылки. Несколько папок с бумагами лежали в беспорядке на столе между Кевином и Хьюрити. Справа от Аддонела на стуле стояла большая картонная коробка. Джон почувствовал, что в нем начались какие-то странные перемены настроения, когда он стоял в ожидании ритуала, придуманного специально для него. Сцена была одновременно смехотворной и сохраняющей внешние атрибуты, взятые на прокат у беспощадных судебных процессов. Отец Майкл уставился неподвижным взглядом на стол перед собой, не отреагировав на легкий толчок мальчика, известившего о появлении Джона. Мальчик смотрел на Джона с откровенной скукой. Джон направил свою мысль о Нилу внутри. Они хотят убить меня, потому что думают, что я это ты». Анил внутри ничего не ответил. Кевин внезапно повысил голос. «Мальчик является свидетелем и скажет то, что должен, когда я прикажу». Мальчик повернул голову и посмотрел на Кевина. Он истерично завопил. «Ты дерьмо. Твоя мать думала, что родила ребенка, а вместо этого родила дерьмо». Собравшиеся нервно рассмеялись. Кевин просто гадко ухмыльнулся. «Ничего, пусть пока живет», — сказал он. Мы знаем, что его слова взяты на помойке, как у всякой уличной шпаны. Хьюрити опрокинул бутылку виски и сделал большой глоток. Потом он осторожно поставил бутылку на стол и уставился на нее. Та была опустошена почти наполовину. Отец Майкл посмотрел на Хьюрити и Кевина. Вы не люди, а исчадья ада. Клятва ничего не значит для вас, будь она ваша собственная или чья-либо. Я хочу спросить тебя, Джозеф, почему ты, зная, что в Америке есть отпечатки пальцев и зубные карты, Угрожаешь этому мальчику и требуешь от меня нарушить тайну исповеди. Почему? Я делаю это потому, что хочу, чтобы этот мальчик заговорил, а не ты», ответил Хьюрити. «Никто не должен идти по жизни, подобно молчаливому привидению». «Я предаю тебя Анафиме, произнес отец Майкл глухим голосом. «Ты будешь проклят вечно, Джозеф Хьюрити, и ты, Кевин Адоналл. Я налагаю на вас проклятие из-за ваших грехов, и оно будет непрерывно расти с каждым вашим вздохом». «Твое проклятие для нас ничего не значит», — ухмыльнулся Хьюрити. Он сделал еще один глоток из своей бутылки. В голосе Кевина проскользнула нотка нервозности. «Жизнь и смерть находятся в наших руках, а не в ваших». Отец Майкл повернулся к Джону. «Прости меня, сынок, прошу тебя. Они бы стали пытать этого бедного мальчика. Я не мог этого допустить. Я нарушил тайну исповеди. Прости меня за это». Грудь Джона словно перетянула стальным обручем. «Тайну исповеди?» как это могло относиться к нему. Пот начал заливать ему глаза. Кевин Адоналл ухмыльнулся и открыл коробку на стуле возле него. Он вынул оттуда большой кувшин с толстыми стенками и поставил его на стол. Джон уставился на этот странный сосуд. Он был наполнен янтарной жидкостью, которая что-то плавала. Адоналл слегка повернул сосуд в сторону Джона, чтобы тот мог внимательно рассмотреть его содержимое. На Джона уставилось чье-то лицо. Это была голова. Глаза были закрыты, но губы слегка раздвинуты. Джон узнал третьего всадника, ехавшего вместе с Хьюрити и Кевином. «Познакомься с Алексом Колиманом, сказал Кевин. «Наконец он замаринован в виски. Я уверен, что сбылась его мечта о райском блаженстве». Кевин сфокусировал взгляд прищуренных глаз на Джуне, дав знак Дахини не двигаться. Он был предателем, чье предупреждение позволило Фину похитить у нас гордость Ирландии. «Кевин, ты», — начал говорить Дахине. «Не прерывай меня. Ты находишься здесь только потому, что мы тебя пока еще терпим, но скоро наше терпение кончится». По сигналу Кевина из толпы вышли шестеро мужчин и заняли места в ряду стульев, усаживаясь с скрипом деревянных ножек на полу, покашливанием и приглушенными комментариями. Кевин резко ударил по столу кусочком дерева, потом поднял его над головой. «У меня в руках кусок корня лесного дерева из кэшела». Это знак того, что здесь правит ирландский закон. Он осторожно положил кусок дерева на стол. «Согласно старому обычаю, мы прибыли сюда на лошадях, как древние короли, подлинные завоеватели. Древние законы будут восстановлены». Кевин еще раз оглядел комнату. «Присутствует ли здесь Анил?» Никто не откликнулся. «Семья арестованного покинула его», – продолжил Кевин. «Узник остался в одиночестве. Он поставил сосуд около себя». Но триумвират присутствует, и судебный процесс начинается. Глаза Кевина оглядели комнату еще раз, остановившись, наконец, на Хьюрити. Настало время, Джозеф. Хьюрити осторожно отодвинул сосуд в сторону и вынул листок бумаги из стопки, лежавшей на столе. Он начал читать, изредка поглядывая на Джона. «Прежде всего, мы хотим сказать, что ты узник и есть Джон Рой Анил». Мы утверждаем, что ты и есть создатель чумы, надругавшийся над нашей бедной землей и большей частью мира. Она сделала исключение только для британцев и язычников, для которых она стала легким наказанием. Мы говорим, что ты не имел права вредить нам таким трусливым манерам. Что ты можешь сказать в свою защиту, Джон Рой Анил? Джон уставился на голову в кувшине. Она говорила с ним голосом Анила. «В чем моя вина?» – спрашивала она. «Я делала ошибку». Священник знает об этом. Я сделал ужасную, мучительную ошибку. Кто может это отрицать?» Подумал Джон. «Что мне еще было делать?» Спрашивала голова. «Если эти террористы-убийцы, которых ирландцы терпят и даже подстрекают, что же мне было еще делать, чтобы отомстить за зверское убийство моей семьи?» «Это была ужасная провокация», — прошептал Джон. «Неужели узник решил заговорить?» Вкрадчиво спросил Кевин. Джон не слышал его. Голова продолжала говорить. «Это ирландцы должны пристать перед судом. Это они позволили развиться терроризму». Джон молча кивнул. Отец Майкл искоса глянул на Джона, спрашивая себя, что за странное спокойствие у этого человека, как будто он прятался в каком-то тайном укрытии, куда не могут проникать звуки. Дахини повернулся и посмотрел на Джона. «Черт бы побрал ирландскую честь», — подумал он. «Что подумает этот бедный безумец, когда узнает, что прокурор — это я?» Какой ценой нужно платить? Но Кевин Адоналл без сомнений разрушил бы его лабораторию, если бы он не выполнял его приказов. Даже Адриан Пирт пострадал бы, черт его побери. Но они должны продолжать работу с тем, что дал им безумец. Лекарство от чумы – вот основная задача. Ирландия все-таки должна сделать это сама. Кевин посмотрел на отца Майкла. «Сделайте ли вы первое заявление, отец?» Отец Майкл кашлянул и внимательно взглянул на Джона. Все, что сотворил безумец, было из-за того, что он испытал насилие. До этого в нем не было злобы. «Мы будем называть арестованного Анилом!» – выкрикнул Кевин. Хьюрити коварно усмехнулся и отпил еще один глоток из своей бутылки. «Злоба – это даже не то слово, чтобы описать его намерения, продолжал отец Майкл. Анил, кажется, был охвачен слепой яростью, и у него не было других эмоций. Он безумно хотел уничтожить тех, кто разрушил его мир. Мы должны признать, что цель его была точной, не в целом, но вполне удовлетворительной для такой ярости». Джон стукнул наручниками о железную трубу, уставившись на голову в сосуде. Она продолжала молчать. Почему Анил не пришел к нему на защиту? «Я не имею в виду, что Анил руководствовался какими-то принципами», — говорил отец Майкл. «Я допускаю, что он полностью сознавал, кто отвечал за его действия и за то насилие, совершенное против него». Если у него и была какая-то вера, то только вера в то, что он сможет убить всех нас. Отец Майкл встал и оглянулся, чтобы посмотреть на присяжных. Мальчик отступил на шаг. В Вне всяких сомнений, это была просто вспышка гнева. Голос священника напоминал раскаты грома. Гнева против виновников в его агонии, против всех нас. Он понизил свой голос до монотонного шепота. Он и нам передал свою страстную ненависть. Что нам с ней делать? Внимание от Майкла переключилось на Кевина. «Мы пострадали от мести, так будем же называть вещи своими именами. Если мы должны игнорировать священный судебный запрет на вынесение решения, то будем хотя бы судить, учитывая фактор мести и таким образом осознавая последствия». «Судите, это да не мы будете», — насмешливо усмехнулся Хюрити. «Дай ему сказать», — вмешался Кевин. «Я обещал, что не буду препятствовать защите». «Да» сказал отец Майкл. «Мы поклялись нашей священной Ирландией. Правда и справедливость. Вот в чем мы поклялись перед всемогущим Господом». «Всемогущим Господом», повторил Хюрити, отхлебнув из бутылки. «Джозеф Хюрити напомнил нам», продолжал священник, «о священном предупреждении. Христос сделал это бельмом на нашем глазу. Оно вызывает страшный вопрос. А судьи кто? Осмелимся ли мы осуждать самих судей?» «Если мы говорим, что только мужчины могут быть судьями, мы отрицаем Бога. Неужели мы отрицаем Бога?» «Да, я отказываюсь от него!» — крикнул Хьюрити. Замолчит Джозеф!» — сказал Кевин. «Пусть себе проповедуют!» Отец Майкл обвел комнату горящими глазами. «Мы были цивилизованными в Ирландии, в то время как весь остальной мир был грязной языческой помойкой. Так давайте же поступать, как цивилизованные люди!» Он уставился на дохине, явно выражавшего неудовольствие. «Если мы намереваемся устроить здесь законный ирландский суд, как говорит судья Кевин Доннелл, тогда в нашем суде не должно быть лицемерия. Давайте не будем тешить себя иллюзиями. Давайте не будем считать себя ангелами, а бедного безумца, господина Анила, ищадим ада. Это именно тот вопрос, который требует решения согласно нашей клятве». «Неужели требует?» — иронично спросил Хьюлити. «Требует!» — свирепо ответил отец Майкл. «В чем обвиняется этот человек?» «В чем обвиняется?» — повторил Хьюрити с насмешливой торжественностью. «Он обвиняется только в том, что сломал цветок ирландской прелести». «Он был безумен в этот момент!» — воскликнул священник. «Момент!» — опять с нажимом повторил Хьюрити. «Конечно же, этот момент длился довольно долго». Он мельком взглянул на пирда, стоявшего отдельно от толпы. «Не хотите ли вы что-нибудь нам сказать, доктор Адриан Пирт?» «Он выглядел нормально всегда, когда я встречался с ним», — заявил Пирт. «Я внимательно наблюдал за ним с тех пор, как мы заподозрили в нем Анила». «А что он сделал здесь?» — спросил отец Майкл. «Хотел показать нам, что знает, как была создана чума», — ответил Пирт. «Ради бога, люди!» — взмолился отец Майкл. «Он раскрыл перед вами все, что нужно для того, чтобы найти лекарство». «Я не вижу никакого лекарства», — буркнул Пирт. Я думаю, что мы найдем его, но только не благодаря ему». «О, Боже!» – вздохнул отец Майкл. «Создание лекарства будет заслугой Адриана Пирда. Ну теперь я все понял». Он посмотрел на Дохини, который тут же отвел взгляд. Священник еще раз взглянул на присяжных, подумав о том, что там собрался всякий сброд, изображающий скуку. Неужели они консультировались с Кевином и Хьюрити и уже вынесли приговор? Не был ли этот процесс обыкновенным обманом? «Окончательный конфликт происходит между хорошим и хорошим, а не между хорошим и плохим. Не в этом ли предмет нашего спора?» – спросил священник. «Я говорю вам, сидящим в этой комнате, что мы столкнулись с конфликтом между плохим и плохим. Может ли черт судить дьявола? Вы можете спросить, кто же знает его лучше всех. Но я предупреждаю вас и умоляю подойти к решению с ясной головой и полным пониманием того, какая власть дана вам, чтобы судить». Священник подошел к своему месту и сел. Мальчик приблизился и стал рядом. Джон посмотрел на голову в сосуде. Что она скажет теперь? Лишь только голова вправе выносить правильное решение в этой комнате. Джон с внезапной ясностью понял это и ощутил тепло от такой мысли. Кевин посмотрел на Дахини и кивнул, находя забавным воспоминание о том, как Дахини заставили взять на себя роль прокурора. Как это должно быть, уязвляет его гордость. Финтан заметил, что лица присяжных несколько оживились. Решение было уже известно заранее. О нем Кевин дал понять в частных беседах с теми людьми, что были выбраны из его банды. «Но привкус трагического спектакля был присущ самой Ирландии», — подумал Дахини. «Привлекательность настоящего суда нельзя было отрицать. Мы толпой бежим на спектакль агонии и наблюдаем, как на сцене умирают. Мы массово спешим на Голгофу». Он усмехнулся своим мыслям, когда готовился к решающей речи. «Моя задача очень проста», — подумал Дахини. «Я просто должен предоставить им слово для оправдания уже принятого решения». Самым рассудительным тоном, на какой только был способен, Дахини обратился к присяжным. «У меня нет желания унижать Анила. Я согласен с тем, что он только тогда был безумен, когда совершил это ужасное открытие. Но это не оправдание» при условии, что сумасшествие будет служить оправданием за другие отвратительные преступления, мы вынуждены будем пересмотреть всю историю нашего мира. Это можно поставить в один ряд, только с распятием на кресте самих себя». Дахини быстро взглянул на отца Майкла. «Затронута его религия. Как он отреагирует?» «Священник говорит, что это вспышка гнева, страстная ненависть», – продолжил Финтан. «Теперь это предельная вспышка гнева всего человечества». Может ли оно сейчас проявить милосердие к Анилу? Можем ли мы рассматривать явный факт его безумия как просто смягчающее обстоятельство? Я думаю, что не можем. Есть такие преступления, для которых сумасшествие не является оправданием. Есть такие преступления, само рассмотрение которых требует, чтобы безумца признали виновным. Дахини повернулся, чтобы увидеть Анила. Почему этот человек так пристально смотрит на голову бедного Алекса? Безумец, казалось, никак не реагирует на ход процесса, только его плечи низко опущены, но взгляд прикован к голове, находящейся в сосуде. Священник говорит, «Не судите и не судимы будете». Известное выражение, слышанное каждым. Но чье суждение мы выносим здесь? Неужели мы допускаем, что Бог одобряет преступление Анила? Дахини посмотрел на отца Майкла и подумал, «Пусть он теперь вернется к своему оправданию безумия». Все еще, глядя на священника, Финтан продолжал. Только сам дьявол радовался бы совершенному Анилом злодеянию. И, пожалуй, это седьмой день дьявола, когда он отдыхает и восхищается его работой. Я не могу сказать, пусть Бог судит этого человека, потому что мы, люди, не можем его судить. Дахини вновь обратил свое внимание на присяжных, заметив, как они заскучали. Достаточно ли веских доводов он привел? Бог лучше знает. «Это ли наше суждение?» — спросил Дахини. «Допустим ли мы простые смертные, что не сможем оценить сделанное Анилом? Неужели у нас нет наблюдательности и логического мышления?» Один из присяжных, человек с красным шрамом через всю щеку, подмигнул Дахини. Тот отвернулся, и внезапно почувствовал себя как-то причастным к преступлению. Когда он вновь заговорил, голос его стал тише и не таким уверенным. Кевин вынужден был приказать. «Говори громче!» «Я говорю вам», — опять начал Дахини, — «что решение должны вынести мы. Мы, выжившие после насилия. На нас лежит задача восстановления нашего доброго имени. В этой комнате не дьявол выступает против дьявола, а мы боремся со злом. Это война. Это принципы, которые мы должны признавать и применять». Жестом, полным наигранного драматизма, Дахини указал на Джона. «Что он может опровергнуть?» Единственное и не очень убедительное объяснение, которое он себе позволил, то, что это не он, а другой человек, живущий внутри него. Но мы знаем правду, которой мы, находящиеся в комнате, должны придерживаться». И снова Джон загремел наручниками, пытаясь освободиться. Голова в кувшине снова заговорила с ним. Голос, без сомнения, принадлежал Анилу. «О чем говорят здесь эти идиоты? Я сделал то, что должен был сделать. Меня вынудили к этому. А почему они здесь держат тебя, Джон Гарич Чадоннелл? Наверное, потому что нет никого, кто был бы настолько близок. Потому что ты знаешь меня лучше всех. Не хочет ли священник что-нибудь добавить к сказанному? Поинтересовался Кевин. Я не вижу никого, кто бы нам в этом препятствовал. Отец Майкл медленно поднялся, вперив злобный взгляд в Дохини и сказал. Закон в целом и ирландский суд в частности претендуют на сохранение этических принципов в науке. Это правда. Мы должны следовать правде вне зависимости от обстоятельств. Правда, во что бы то ни стало, даже если небо упадет на землю. Священник осмотрел суд присяжных. Все, что я хочу сказать, это то, что если вы следуете этому принципу, то должны будете отказаться от этого на свой страх и риск. Я был счастлив услышать слова судьи Адонала, что он не будет мешать защите. Когда бы мы не замалчивали линию расследования, которая могла бы привести к нежелательным открытиям, мы не оказывали бы плохую услугу правде. Мы избрали принцип открытого расследования, и никакого законного оправдания не можем использовать против этого. Отец Майкл спокойно оглядел всех присутствующих. Присяжные все еще казались равнодушными. Что ж, сейчас они должны, наконец, выйти из спячки. Никто не знал, что могло прийти в одурманенную голову Кевина Аддонова. Дахини слушал внимательно, как будто пытаясь угадать, к чему он ведет. Обезумец смотрел с уважением, но лицо его было какое-то растерянное. «Война?» – задал себе вопрос отец Майкл. «Это принцип, который я умудрился проглядеть? Неужели есть действительно такое явление, как принцип войны? Если это так, то осмелимся ли мы ограничить этот принцип только нациями или политическими организациями типа Провоз или Финсадал? Если существует такой принцип, как предполагает господин Дахини, то он должен постоять сам за себя или же его попросту нет? И это называется принципом?» Человек сам по себе может выбрать принцип. Любой способен на это. Можем ли мы ругать его за этот выбор или отрицать его выбор, каким оружием сражаться? Кевин поднял длинный корень кэшиллского дерева, но сразу же осторожно опустил. «Была ли чума оружием в войне?» Снова спросил отец Майкл. «Осмелимся ли мы ругать ее в этом случае? А если бы он сражался с бомбой в руках?» Священник повернулся и пристально посмотрел на Хьюрити, только что наконец осушившего свою бутылку виски. «Бомбой Джозефа Хьюрити!» Голос отца Майкла возвысился. «Можем ли мы здесь сидеть спокойно и судить? Ведь именно его бомба убила жену и детей Анила!» Присяжные оживились, переведя взгляд со священника на Хьюрити. Лицо Кевина сохраняло выражение тайного ликования. Хьюрити, казалось, ничего не слышал. Он уставился на свою бутылку, стоявшую на столе перед ним. Джон дико оглядывался по сторонам. Теперь ему были слышны слова, произнесенные священником, но с ужасающей громкостью повторенные и болезненно бьющие, как живые существа. Потом стал слышен голос головы в кушине, скомандовавшей. «А ну-ка говори громко и отчетливо. Это Хьюрити убил Мэри и близнецов». Джон не сводил глаз Хьюрити. Слова вылетали из него, произнесенные высоким фальцетом и в сильном возбуждении. «Как ты находишь теперь свою войну, Джозеф Хьюрити?» Он нервно засмеялся, загрохотал своими наручниками, и голова его закачалась безвольно, как будто бы она совсем не соединялась с шеей. Отец Майкл посмотрел сначала на Джона, затем наискосок на одиноко стоящего пирда. «Это вменяемость, Адриан?» Пирд с смущении отвел глаза. Кевин сильно ударил куском дерева по столу, чуть не разбив его. «Довольно. Мы здесь не в суде. Вопрос вменяемости отложим на потом». «Можно мне не говорить о вопросе войны, затронутом господином Дахини?» Вкратчивым тоном произнес отец Майкл. Он увидел, что некоторые из присяжных ухмыляются. Эти ухмылки исчезли, когда Кевин грозно посмотрел на сидящих. Не услышав ответа Кевина, отец Майкл продолжал. «Этот человек, Анил, верный супруг перед Богом, потерял всю свою семью из-за тех людей, что хвастались своей войной, тем, что они действуют во имя людей. Война». Так это называется в провоз. И снова Кевин ударил куском дерева по столу. Я же сказал, хватит. О, да. Священник улыбнулся дохине, уставившемуся в пол. Наконец мы дошли до линии расследования, которую допустить нельзя. Вот та самая правда, лицом к лицу с которой вы запрещаете встречаться. Кевин посмотрел на Хюрити, выразившему смутное беспокойство. — Ты слышишь, что он говорит, Джозеф? Не хочешь ли ему ответить? «Это глужит тебя, как череп, Джозеф», — произнес отец Майкл. «Ты не можешь сбросить с себя эту ношу». Хьюрити пристал и наклонился над столом. «Мы будем еле следовать любому безумию, пока в нем есть... В нем есть проклятие. Проклятие — это то, то что мы любим». Хьюрити торжествующе посмотрел на отца Майкла. «Мы не говорим смелость. Мы говорим... Мы говорим наглость. В этом...» «В этом есть дрянь, дерьмо, проклятие!» Он тихо засмеялся, потом, как будто протрезвев, повернулся к Кевину. «Ты что-то подмешал в мою бутылку, Кевин. Что ты положил туда, признавайся!» «Джозеф, ты пьян», — сказал, улыбаясь Кевин. «Не настолько пьян, чтобы потерять рассудок». Хьюрити тяжело опустился на стул. «Мои ноги. Они не слушаются меня». Внезапно его голова дернула справа. Рот открылся. Хьюрити попытался вздохнуть, но потом затих. Спирт молнией взлетел на платформу. Он приложил ладонь к шее Джозефа и округлил глаза. «Он мертв!» «Я знал, что ему нельзя много пить», — хмыкнул Кевин. «Что ж, пусть себе лежит. Триумвират все еще в наличии». Отец Майкл сделал попытку приблизиться к Хьюрити. «Стойте на месте!» — закричал Кевин. Он вытащил револьвер из-под стола и поднял его над головой. «Так вот в чем твоя справедливость!» — воскликнул священник. «Отправляйся-ка на место, отец!» Негромко произнес Кевин, помахивая револьвером. Отец Майкл колебался. «Не спорьте с ним!» – взмолился Дахини. Священник повиновался, бессильно падая на свой стул. Мальчик прижался к нему в испуге. Кевин положил револьвер на стол перед собой и посмотрел на Дахини. «Спасибо, господин Дахини. Мы должны соблюдать порядок. Не поговорите нам теперь о преступном знании Анила». Дахини с трудом отвел взгляд от мертвой фигуры Хюрити и сделал жест пирду, чтобы тот покинул платформу. Тот вернулся обратно к стеллажам. «Анил использовал преступное знание тонкости медицины», — сказал Дахини, как будто повторяя заученную аксиому. Преступное знание — это нечто, требующее подавления в самом зародыше, когда это внедряется в нашу мирную жизнь преступление на лицо». Отец Майкл открыл рот, намереваясь что-то сказать, но передумал, понимая, что сказанное Дахине всего лишь отзвук того, что приказал ему Кевин. Какой дьявольский договор заключили они между собой? Кевин уставился на священника. Отец Майкл стал, отодвинув от себя мальчика: Что это за преступное знание? Связанное с медициной, не так ли? Исключительная компетенция специалистов медиков. Так почему не публикуют свои труды? Может быть, они думают, что только они сами понимают язык своих открытий. «Каждый, кто использует преступное знание, преступник!» – прогремел Кевин. А Нил, узнавший о новых явлениях, подтвердил свою вину. Кратчево спросил отец Майкл. Кевин, усмехаясь, кивнул. «Этому человеку следовало бы знать больше, чем спорить с тем, кого обучали и иезуиты», – подумал священник. Он повернулся к присяжным и спросил. «Что происходит, когда мы подавляем такие открытия?» Вы о различных средствах подавления и о том, кому может быть разрешено их использовать. Вы тут же столкнетесь с интересным явлением. Те, кто подавляет или пресекает что-либо, должны знать этот предмет досконально. Цензоры должны это знать. Вы же фактически ничего не пресекли. Вы просто ограничили знания особой элитой. Я спрашиваю, по какому принципу подбирается эта элита? Адис Майкл повернулся и хитро улыбнулся к Кевину. Этот вопрос не имеет ответа продолжил он. «Неужели мы можем предположить, что Анил сговорился с преступным знанием разрушить наш мир?» «Вот именно!» подхватил Кевин. «Он сговорился!» Отец Майкл посмотрел на Дахини, который отвернулся в сторону, наблюдая за Джоном. Тот полностью сосредоточил свое внимание на голове, плавающей в сосуде, настороженно вслушиваясь и кивая, как будто разговаривая с ней. «Позвольте мне напомнить латынь, забытую вами», продолжал священник. Слово «сговор» Иначе звучит как конспирация. Ах, это замечательная латынь. По ее законам, конспирироваться означает дышать вместе, вместе существовать. Здесь никакого сосуществования не было. Он сделал это сам в одиночестве. Отец Майкл резко повернулся на каблуках и встал лицом к присяжным, давая им время переварить сказанное. Почти неслышно священник повторил свои последние слова еще раз. В одиночестве. И громче. Можете ли вы упустить благоговейную значимость этого исключительного факта? Присяжные теперь неотрывно смотрели на отца Майкла, и на их лицах не осталось и тени скуки. Следующую фразу священник почти пропел. Он сделал это в одиночестве. Как мы будем вести свои дела в свете такого знания? Как мы будем теперь судить о своем собственном поведении? Где тот безвинный, готовый бросить первый камень? «Это бесполезно!» — крикнул Кевин и стукнул по столу револьвером. «Господин Дахини, может быть, вы уладите эти вопросы?» Джон посмотрел на револьвер, сознавая, что ошибаться сейчас нельзя. Придав печаль своему голосу, Фентан произнес. «Мы идентифицировали виновника наших несчастий. Мы не нуждаемся ни в его признании, ни в отрицании вины. Это Анил». Дохини указал на него пальцем, потом опустил руку. Он сделал всех предыдущих убийц просто дилетантами-любителями. «Войны кажутся лишь небольшим огорчением в свете такого деяния. Вам, отец, не кажется интересным, что я, ссылаясь на чуму, употребляю слово «война»? Вы же не говорите, что каждый ирландский солдат, делающий выстрел в припадке гнева, виновен?» Шокирующим видом Джон захихикал и предостерегающе погрозил пальцем голове в кувшине. Дахини пересек комнату и стал перед присяжными, всем своим существом ощущая, что отец Майкл находится выше его. Почему Кавин сделал именно так, поместив священника на более высокий уровень? «Анил смеется», — сказал Финтан. «Он не подавлен, он не раскаивается. Он ведет себя просто вызывающе». Дахини повернулся и пристально посмотрел на Джона. «Полюбуйтесь-ка на него». Взгляд Джона был прикован к голове в кушине. Она говорила ему, «Как тебе нравится защита господина Дахини». После этого голова издала зловещий стон, отозвавшийся эхом в голове Джона. Не в силах терпеть, он закрыл уши ладонями. «Видите, он не хочет даже слушать», — продолжал Дахини. Он опять повернулся в сторону присяжных, как ему показалось, с выражением искренности. Это была роль не очень приятная, но необходимая. «Священник говорит, что они Анила спровоцировали. Я с этим согласен». «Вы этому не удивляетесь?» «Закон утверждает, что его спровоцировали». Но как он выбрал мишени для своей чумы? Священник говорит, что мы объявили Анилу войну. Я что-то не припомню такого заявления, но все равно. Пожалуй, войну не нужно провозглашать. Хотя священник просит у нас ясности ума. Что он имеет в виду? Может быть, мы должны быть отстраненными, равнодушными или даже отчужденными от нашего несчастья? И мы должны заранее обеспечить защиту по вопросу сентиментальной причины? Присяжные довольно захихикали. Дахини после этих слов задумался о пунктах, которые они вместе с Хьюрити и Адуналом обсуждали перед тем, как собраться здесь. Все ли он упомянул? Безумие, причина, оправданная провокация. Дахини решил, что сказал достаточно. А оставался только разговор с мальчиком. Нужно было дойти до конца. Он подошел опять к своему месту около Джона, бегло взглянув на тело Хьюрити. «Почему никто не задает вопросов о смерти Джозефа?» Каждого, наверное, приводит в ужас Адонал и его убийцы. Должно быть, это был яд. Хюрити был не из тех, кто плохо переносит выпивку. Взгляд Дахини задержался на Джоне. Безумец неподвижно смотрел на голову в кувшине. Что он нашел интересного в голове бедного Алекса? Это была еще одна смерть в комнате, наполненной смертью. Голова продолжала говорить с Джоном. Почему они задают вопросы? Все ответы уже известны. Но я только пытался приглушить стоны Анила прошептал Джон. Вы слышали это? Отец Майкл поднялся со стула. Он пытался уменьшить агонию Анила. В комнате наступила гробовая тишина. Отец Майкл вздохнул, повернулся и посмотрел на присяжных. Разве был какой-то смысл разговаривать с этими мертвецами? Он подумал, что с таким же успехом мог обратиться к голове Алекса в этом ужасном кувшине. Впрочем, нужно попытаться. «Перед нами образец», — начал священник. «Ясный образец» тесно переплетающийся с другими образцами, с битвой при бойне, уголовным кодексом, тяжелой пятой цезаря на Британии и даже с тем фактом, что ветер не дул в тот момент, когда римские галеры встретились с кельтским флотом. «Это ирландцы», — подумал отец Майкл. «Они должны хорошо знать историю кельтов». «Вы уже закончили свое выступление?» — спросил Кевин. «Если вам так угодно это назвать», — ответил священник. Он задумчиво потер нос, оглядывая шестерых присяжных. Я говорю об образцах, имевших место от Сталинграда до Антиоха и гораздо дальше, потому что их не всегда можно найти в больших битвах, но они зачастую присутствуют в мелких конфликтах. Если мы будем это игнорировать, то в конечном итоге погубим этот мир своим невежеством. Признаем это, и наши ценности изменятся. Мы будем тогда знать, что необходимо сохранить. Отец Майкл на мгновение умолк и посмотрел на мальчика, уставившегося на него с удивлением. Понял ли этот паренек хоть что-нибудь? Был ли это единственный ум в комнате, кому стоило адресовать свою речь? Дахини почувствовал, что глубоко тронут словами священника. О боже, этот человек был настоящим оратором со старыми ирландскими традициями. Присяжные явно были потрясены его словами. А ведь все было так тщательно спланировано. Подойти к мальчику в конце и прямо спросить. Сможешь своими руками убить Анила? В этом была справедливость. Что этот мальчик когда-то сделал Анилу? Кевин говорил, что он согласился, так сказать, частным образом. Он бы поставил ловушку, не переставая изрыгать проклятия. Он бы зажег спичку, спустил курок, все что угодно. Дверь позади Дохини с внезапным грохотом распахнулась. Человек в униформе из охраны Кевина вбежал в комнату и подскочил к столу. «Сэр, прошел слух, что мы скрываем Анила. Мы должны закрыть ворота. Тысячи людей, десятки тысяч собрались вокруг. Они требуют Анила. Вы только послушайте». Всем стали слышны зловещие звуки, раздающиеся снаружи крепости, похожие на монотонное песнопение. «О, Нил! О, Нил! О, Нил!» Вдруг неожиданно для всех, безумец разразился хохотом и произнес. «Почему вы не хотите отдать им Нила?»